Проснувшись утром, Матвей несколько минут не мог понять, почему в ванной шумит вода. Наташка, что ли, вернулась, мелькнула в голове. Но тут же он сообразил, что этого никак не может быть. С Наташкой они расстались месяц назад, она нашла себе олигарха и теперь, возможно, уже сумела осуществить свою чистую девичью мечту грамотно выйти замуж. Со своим ночным гостем Матвей столкнулся в коридоре, когда вылез из постели и пошел проверить, что там происходит на его жилплощади. Держа под мышкой костюм и рубашку, тот выходил из ванной. Полотенце было обернуто у него вокруг бедер. Несмотря на утреннее мытье, вид у товарища был малопривлекательный. Глаз заплыл, нос распух, да и все лицо опухло и посинело после ночного побоища. «Здорово!» — просипел он, нос к носу, столкнувшись с Матвеем, и тут же охнул, схватившись за бок. «Бляха-муха! Не вздохнуть, не пергнуть!» Очухался, без энтузиазма поинтересовался Матвей. ходить можешь «С трудом! Потерпи еще минут двадцать, а?» — попросил гость. «Я в себя приду и отвалю. Блин, что бабы с человеком делают?» «Причем тут бабы?» — засмеялся Матвей. Похмельная мужицкая логика свидетельствовала о том, что товарищи в самом деле сумеют прийти в себя в какие-то обозримые сроки. «А кто же?» — удивился он. стал бы я просто так без охраны шляться!» «Все бабы, от них все зло!» Через полчаса Матвею было известно, что его ночной гость является депутатом, что зовут его Григорий Корочкин, что ему 35 лет, а сам он из Ростова-на-Дону, а живет пока в гостинице, потому что только-только избрался в Госдуму и московской квартиры еще не обзавелся. А во дворе на Ломоносовском оказался из-за чертовой бабы, с которой познакомился этой ночью в каком-то клубе. «Главное дело, даже как зовут не помню», — рассказывал депутат, прихлебывая то коньяк, то крепкий чай и болезненно морща разбитые губы. Хотя и то сказать, чего мне с ее название Красивая, а у меня аж зубы свело, и такая, знаешь, не глаза стервы. И смотри ты, какая сука оказалась, даже ночевать не оставила. Трахнулись, выпили и вали на все четыре стороны. Вот кошка драная, беззлобно заключил Корочкин. «Ладно, грех жаловаться. Любишь кататься, люби и саночки возить». «А ты молодец!» — помолчав, добавил он. «В Москве вашей, в столице моей родины, то есть человека, я так понял, днем с фонарем обыщешься». «Ну, я тебя отблагодарю. Интересно, как?» — засмеялся Матвей. «В партию свою примешь? Так я безидейный» а я идейный удивился корочкин у меня матюха партия простая народная не в смысле названия по сути будь проще и люди к тебе потянутся слышал народную мудрость вот в этом смысле демагогия как основа идеологии усмехнулся матвей вот не надо грязи поморщился депутат. Нормальный же ты хлопец, нафига тебе эти интеллигентские закидоны? Жизнь-то, в общем, простая штука. Ты, кстати, чем по жизни занимаешься? — В МГУ учусь на факультете государственного управления. — А что, есть такой факультет? — удивился Корочкин. — Типа на начальников учат? Надо будет пацана своего устроить, как подрастет. Он у меня, правда, бестолковый какой-то, весь в мамашу. У той одни тряпки на уме, а у этого группы. Это которые поют, — пояснил он. Я в пятнадцать лет по селам на мотоцикле летал, сельхозпродукцию перепродавал и сам себя кормил. А малый мой не знает, почем булка хлеба стоит лобает на своей гитаре, и ничего ему больше в жизни не надо. А тебя как, мама-папа, содержат? Любого другого Матвей давно уже послал бы подальше с такими бесцеремонными вопросами. Но в депутате Корочкине было что-то очень притягательное. Матвей не мог определить словами, в чем именно заключается эта притягательность, но чувствовал ее даже сквозь корочкинское похмелье. — Уже нет, — ответил он. — Летом машины гоняю с Калининграда, на год хватает. — А квартирка откуда? — не отставал Корочкин. — Бабушка с дедушкой оставили, они в Канаде. Мамины родители были профессорами-биологами и уехали в Канаду сразу же, как только немного приподнялся советский железный занавес. Свою большую профессорскую квартиру они, правда, продали, но для внука купили на вырост эту, хотя и однокомнатную, но в престижном университетском доме. Матвей не переставал себе удивляться. Почему он так покорно сообщает все это какому-то хамоватому ростовчанину, которого еще вчера знать не знал? «Маловато квартирка», — заявил депутат. «Парень, ты молодой, приведешь девку, и что, в одной комнате теснится?» «Мне хватает», — улыбнулся Матвей. «Это пока хватает, а потом и пошире пожить захочется». Во всех отношениях. Не всегда ж чужие тачки гонять, когда-то и свою надо заиметь. А москвич-то тебе навряд ли подойдет. Он, глаз у тебя так и горит, видно, интерес к жизни имеется. И бабы тебя любят, тоже сразу видно. А бабы, они, Матвей, нюхом чуют, кто неудачник, а кто жизнь в кулаке держит. Только теперь Матвей наконец понял, в чем заключается эта самая корочкинская притягательность. В нем было очень много той живой энергии, которая бывает только в людях простых, но вместе с тем не примитивных и которая мгновенно заряжает всех, оказавшихся вокруг таких людей в радиусе нескольких метров. Эта энергия исходила от Корочкина мощными волнами даже сейчас, когда он имел самый что ни на есть неприглядный вид и еле говорил из-за разбитых губ и выбитого зуба. И насчет женщин. Насчет женщин он был прав на сто процентов. В этом Матвей убедился на собственном опыте. Наташка, которая впивалась в него каждую ночь губами и всем телом и стоналась честной сладостью, что таких парней, как он, на свете не бывает, и которая ушла к олигарху, так же честно объяснив, что Мерседес есть лучший афродизиак, не оставила в этом сомнений. Женщины любили успех. Они в самом деле чуяли его, если не нюхом, то каким-то другим, таким же инстинктивным своим чутьем. А успеха без денег в жизни быть не могло. В этом Матвей тоже убедился, поэтому и стал гонять на продажу машины сразу же, как только ему исполнилось 18 лет, несмотря на мамин ужас перед таким диким и опасным занятием сына. Крутой корочкинский мобильник исчез вместе с бумажником. Даже удостоверение забрали падлы, выругался он, вызывая такси с квартирного телефона. — Ну нахрена им ты скажи, депутатская ксива? — Тебе продадут. Жди, через денек-другой объявится Пускай объявляются. Мало им не покажется, — сердито заметил Корочкин. У меня такие ребята в охране. За босса кого хочешь порвут. Что же они тебя одного гулять отпустили? Это я их отпустил, — хмыкнул Корочкин. Они же у меня ростовские. Тесть сосватал, когда я приподнялся как следует. Я теперь, конечно, не так, чтобы сильно насчет его моральных взглядов беспокоюсь. А все ж таки... Зачем в наглую залупаться? Он у нас в Ростове главный мент. Таким родством не разбрасываются. Все под богом ходим. Ну, матюха, бывай, — попрощался он. Ненадолго, надеюсь, расстаёмся. Мне такие люди, как ты, нужны. — У тебя же и так охрана хорошая, — пожал плечами Матвей. — А я тебя и не в охрану приглашаю. — прищурился Корочкин. — Похоже, парень ты с головой, и образование соответствует. Пора тебе теорию к практике применять. Управлять в смысле. Жизни, как она есть, тебя ни в каких университетах не научат. В ней, знаешь, много специфики и по бизнесу, и вообще между людьми. Если на лету умеешь схватывать... При мне быстро все усвоишь. Типа, кому сказать «пошел нахер», а кому «извините, мне надо выйти». До скорого, короче. В то утро Матвей был уверен, что видит депутата Корочкина первый и последний раз. Мало ли что наговорит человек в порыве похмельной благодарности. Он и предположить не мог. Как сильно переменит его жизнь эта встреча, и насколько прав окажется Корочкин, утверждая, что рядом с ним Матвей научится тому, чему не научат ни в каких университетах. Матвей теперь не считал чрезмерной плату за ту учебу и не считал пустыми годы, прошедшие рядом с депутатом Корочкиным. Но можно ли все это повторить? Можно ли снова войти в реку, из которой он сам выплеснул себя три года назад? И главное, надо ли это делать? Он так задумался, вспоминая, что не заметил, как прошел половину Тверской, зачем-то свернул сначала в Мамоновский, а потом в Трехпрудный переулок и вышел почти к Патриаршим прудам. Утром шел снег, теперь его остатки клочьями белели на деревьях, время от времени тяжело плюхаясь на мокрый асфальт. «Куда это я направляюсь, интересно?» — удивленно подумал Матвей, спохватившись только возле маленького итальянского ресторанчика, который, оказывается, открылся вместо магазина «Дары природы» на углу трехпрудного переулка. может пообедать раз уж забрел сюда. Ресторанчик выглядел привлекательно. Народу в нем почти не было, засияющим чистотой, большим окном виднелись пустые столики. Да и весь этот до последнего камня знакомый переулок был почти так же уютен и пуст, как много лет назад, когда он считался тихим центром. Конечно, тогда рядом с дарами природы Не стояли сверкающие автомобили, которые теперь стояли возле итальянского ресторана, но в целом все равно было похоже. Матвей уже направился ко входу, когда увидел, что к одному из этих автомобилей, к ярко-алой Мазде, идет от ресторана высокая женщина в длинной серебристой шубе. Рядом с ней семенил мальчишка лет семи, маленький. В очках и такой худой, как будто вышел не из ресторана, а из концлагеря. Матвей невольно приостановился, пропуская их мимо себя. Вокруг этой женщины создавалась настоящая зона турбулентности. Так решительно и властно она рассекала пространство. Хотелось переждать, пока она пройдет. И вдруг, поравнявшись с Матвеем, женщина остановилась. — Ты что, ма? — удивленно спросил мальчик. — Подожди, — пробормотала она, вглядываясь во что-то у Матвея за спиной. Испуг, послышавшийся в ее голосе, так не сочетался со всей ее победительной внешностью и даже не внешностью, а с той глубокой уверенностью в себе, которую она излучала, что Матвей обернулся и проследил за ее взглядом. И сразу понял причину этого испуга. Возле алые Мазды стояло трое мужчин, самые что ни на есть мрачные наружности. Они делали вид, будто производят какие-то дорожные работы, чуть не под колесом автомобиля. Но поверить в их созидательную деятельность было трудновато. Ну, не идут в дорожные рабочие такие вот коренастые небритые кавказцы. Женщина оглянулась на ресторанную дверь. На лице ее при этом выразилась такая растерянность, что сразу было понятно. Оглянулась она бестолково, машинально, а вовсе не потому, что ожидала от кого-нибудь помощи. «Ма!» — капризно протянул мальчишка. «Ну, я же на римских кошек опоздаю!» Не обращая внимания на его нытье, женщина попятилась к ресторану. Один из кавказцев тут же взялся за дверцу ее машины, другой сделал шаг к хозяйке. Та торопливо выхватила из сумочки телефон и стала лихорадочно нажимать на кнопки. Понятно было, что если рядом нет никого, Кто мог бы ей помочь, то вызвать помощь даже с соседней улицы она уже не успеет. «Вы их знаете?» — спросил Матвей. Она вздрогнула и отшатнулась, потом окинула его мгновенным взглядом и ответила почти спокойным голосом. «Нет, левые какие-то. У меня проблем нету». «Значит, просто машину хотят?» — сказал Матвей. — Ничего страшного. Пойдемте, возьмите ребенка за руку.